Глава тринадцатая. «Бытовые хлопоты». По поводу тренировки я не шутил. Ириана была очень сильно удивлена, когда после того, как подключилась к алтарю и в первый раз начала заполнять темный источник, неожиданно получила приказ приступать к пробежке. «Ты серьезно?» хлопая глазами, переспросила она. «Абсолютно. Делай, как я». Не обращая внимания на обескураженный вид лучницы, начал разминку, чтобы разогреть мышцы, и, а потом приступил к легкому бегу, постепенно наращивая скорость. Уже на втором круге недовольная девчонка присоединилась ко мне, а потом к забегу подключился и мрак. Нечего разлеживаться, пусть наращивает мускулатуру. Маленький котенок недовольно фыркал, но не мог ослушаться прямого приказа хозяина. Заметив, как шевелятся губы Рианы, подумал, что девушка сейчас, скорее всего, проклинает меня всеми известными ей способами, И улыбнувшись уголками губ, приступил к осмысливанию полученной информации. Я несомненно расспрошу девчонку более подробно, но для первичного анализа данных достаточно, а пробежка прекрасно очищает голову. Для класса Тёмный лекарь в подаренном мешочке подходит всего три заклинания: ослабление, замедление и болезнь. Для изучения каждого заклинания, помимо системных требований, нужно вложить одно очко в обучение. На данный момент в наличии имеется только одно очко, так что придётся выбирать, что изучать в первую очередь. Ослабление первого уровня накладывает на противника негативный эффект, то есть дебаф, отнимающий 10% от шкалы бодрости сроком на 5 минут. Замедление, как следует из названия, замедляет врага на всё те же 10% от исходного значения, на те же 5 минут. Болезнь отнимает определённое количество жизни, но не единовременно, а постепенно, как с кровотечением. Формула урона рассчитывается достаточно просто: интеллект плюс 5% в минуту. Длительность дебаффа всё те же 5 минут. Со временем, когда получится повысить уровень заклинаний и откроются перки, они станут мощнее, но на данный момент расклад такой. Моих характеристик достаточно, чтобы изучить любое заклинание, но сделать окончательный выбор я пока так и не смог. Всё будет зависеть от конкретных обстоятельств. Нужно узнать, как происходит распределение опыта в группе. Так как если Риана и Сэрган захотят остаться, вопрос моей прокачки до их уровня встанет очень остро. Далее нужно решить, что делать с предложенным системой навыком приручения. Свободных слотов осталось мало, и стоит хорошо подумать, прежде чем соглашаться или отказываться от предложения. С одной стороны, прибавка к интеллекту, тёмному источнику и восприятию будет не лишней, но с другой стороны, тратить кучу времени, чтобы подобрать ключик приручению различных тварей, не очень хочется. Так что, пожалуй, откажусь. Можно отыскать более перспективные варианты. Бодрость опустилась практически до нуля. Я сделал глоток из флажки и продолжил движение. К этому моменту мрак уже валялся без сил возле костра, восстанавливая крошечную шкалу, доступную маленькому котёнку первого уровня. Вот девчонка держалась молодцом. Нужно будет соорудить для неё мишени. Пусть тренируется в стрельбе на бегу. Ха. А что если сделать наконечники стрел из заряженных тьмой костей? Идея понравилась. К тому же можно дополнительно усилить их руной. Надо будет попробовать, заодно разберём убежище химеры и перетаскаем ценный материал. Со своей грузоподъёмностью мне бы пришлось заниматься этим несколько дней, а вдвоём получится справиться гораздо быстрее. Дальнейшее обдумывание планов пришлось временно приостановить. Я начал отрабатывать движения с одновременным кастом заклинания, что требовало от меня полной концентрации. Удивлённая Риана остановилась как вкопанная, глядя на мои безуспешные попытки сотворить заклинание, но к огромному облегчению воздержалась от комментариев. Особого успеха не намечалось. Магическая формула практически мгновенно разрушалась, но прирост концентрации сохранялся, и для меня этого было пока достаточно. Окончательно вымотавшись, на остатках бодрости приблизился к одной из очищенных стенок железного древа. И материализовав энергетическую ручку, начал упражняться в начертании рун. Это событие вызвало у девчонки не меньше шок, чем попытка колдовать на бегу. Но она по-прежнему сдерживала вопросы, что буквально наравили сорваться с её губ. Но я, делая вид, что не замечаю интереса девушки, продолжил заниматься прокачкой навыка ещё полчаса, прервавшись лишь тогда, когда почувствовал, что Риана вот-вот лопнет от любопытства. Я долго сомневался, стоит ли раскрывать эту информацию, но посчитал, что это может усыпить бдительность моей гостьи. Перерыв 10 минут, объявил я. Потом займёмся прокачкой ловкости, выносливости и силы путём переноски тяжёлых предметов. Оникс, как за столь короткое время ты обзавёлся столь редким навыком? тут же выпалила Риана. «Да, навыком читать и накладывать темные руны обладают единицей НПС. О игроках я вообще не говорю». Работал руками, пробовал различные варианты, и оно как-то само получилось. Совершенно честно ответил я. «Само получилось?» — еще более эмоционально выпалила лучница. «Да кто ты вообще такой? С какой такой планеты прибыл?» «Я человек». Но по непонятным для меня причинам временно нахожусь в этом теле тёмного эльфа. И на данный момент больше узнать тебе не нужно. Я вижу, ты отдохнула, так что иди за мной. Нужно перетащить ценный материал в более подходящее место. Мрак, как только закончится время перерыва, продолжай тренировку. Мясо можешь брать по мере надобности. Детёныш химеры умоляюще посмотрел на меня, мол, я слишком мал для таких нагрузок. Но, по моему суровому взгляду, ему стало понятно, что отвертеться от тренировки не получится. Котенок обреченно фыркнул, и я понял, что он выполнит приказ хозяина. Личный состав должен быть загружен по максимуму, чтобы не возникало деструктивных мыслей. Прежде чем отправиться разгребать кости, Риана предложила перетаскать полагающуюся мне экипировку и другие полезные в быту вещи из инвентаря сергана. Немного подумав, согласился. Неизвестно, насколько может затянуться ковыряние с костями. А выходить за вещами ночью слишком опасно. Наши персонажи не могли похвастаться большой грузоподъемностью, так что пришлось совершить несколько ходок. В одной из них, когда Риана удалилась на приличное расстояние, на меня совершил дерзкое нападение матерый болотный падальщик восьмого уровня. Он выпрыгнул из нагромождения ветвей со злорадным писком, но лучница оказалась на чеку. Стрела, усиленная тёмной энергией, буквально разорвала тушку монстра на части, обильно забрызгав окружающее пространство кровью. "Очень давно мечтала опробовать этот скилл", ответила Риана на мой вопросительный взгляд. "Жаль, что за убийство мобов ниже себя больше чем на 10 уровней не начисляется опыт". "И много у тебя таких скиллов?" заинтересованно спросил я. "Нет, только этот, базовый". Без тёмной энергии развивать их и тратить очки обучения на новые не было смысла, но теперь всё изменилось. А как с этим вопросом обстоит у светлых? У них существует аналог тёмной энергии. Нет, светлые пользуются маной напрямую. Она доступна даже воинским классам и тратится на активацию боевых абилок. Как-то несправедливо. Тёмным нужно преобразовывать энергию, а светлые могут пользоваться ею напрямую озвучил я собственную мысль. Так ведь у тёмных больше урон? Да, путь немного сложнее, но и результат лучше. Во всём должен быть баланс. Без тёмных магов это твоё немного превращается в настоящую проблему, резонно заметил я. Тут ты прав. Что есть, то есть. Помимо удобной одежды, включающей в свой состав сапоги из прочной кожи, уже добытые самостоятельно штаны рубашку из плотной ткани и походный зелёный плащ с капюшоном, я стал обладателем четырёх простеньких колец на плюс 1 к определённой характеристике и магического жезла начального уровня. Два кольца дали прибавку к интеллекту и по одному к мудрости и тёмному источнику. Я понимаю, что Галиф готовил свой дар для тёмного мага, но честно сказать, я был бы не против получить прибавку к ловкости и восприятию. Каждое кольцо состояла из тонкой, но достаточно широкой медной полоски, которую кузнец придал круглую форму и закреплённого в специальных креплениях самоцвета. Даже невооружённым глазом было видно, что неогранённый камушек стоит не очень дорого и является стартовым ресурсом в этом направлении деятельности. Но при внимательном осмотре я обнаружил на каждом самоцвете выгравированные руны. Когда появится время, Нужно будет тщательно их изучить и пополнить свой рунный словарь. Магический жезл представлял собой короткую деревяшку, на вершине которой была закреплена небольшая прозрачная сфера. Изучив системное описание, узнал, что как только маг коснётся деревянной части жезла, сфера окрасится в определённый цвет в зависимости от его принадлежности к определённой школе магии. Такая демаскировка моей тёмной сущности была крайне нежелательной. Но на данный момент другого оружия нет. Так что придётся как-то выкручиваться, потому что отказываться от дополнительного урона в 50 единиц, что даровал жезл, я не собирался. Помимо снаряжения, мы перетаскали в убежище три комплекта для комфортной ночёвки под открытым небом и ещё множество незаменимых в отрыве от цивилизации мелочей. Риана хотела было продолжить разговор, Но до запланированного перерыва на отдых было ещё много времени. Так что я разгрузил инвентарь возле недавно оборудованного места ночёвки и полез к расщеплению коры, чтобы начать транспортировку заряженных тёмной энергией костей. Девушке ничего не оставалось, как присоединиться, тем более по её глазам было видно, что ей интересно побродить по древней крепости. Настроение лучницы изменилось на противоположное, как только она увидела гору костей и поняла, что именно они являются ценным ресурсом, который необходимо перетаскать вниз. Её лицо посерело, но она сдержалась и начала вслед за мной заполнять инвентарь костями умерших эльфов. Не уверен, что эмоции были искренними, вполне возможно, что девчонка очень хорошо играет роль. Уж слишком покладистая она вдруг стала. На то, чтобы полностью очистить все уцелевшие коридоры, у нас ушёл весь остаток дня. Даже с дебафом на характеристике лучницы перемещалась с значительной увереннее и быстрее, чем я. Всё же её основная характеристика ловкость. Результатом нашей титанической работы стали ровные ряды костей, которые я разложил по уровню возле дальней от входа стены железного древа. Других находок к моему огромному сожалению не было. Видимо, всё остальное уничтожило заклинание Светлых. После обследования логова химеры у нашего убежища появилось слабое место. Магический механизм, закрывающий створки этого этажа, вышел из строя, а достаточно широкий пролом в стенке железного древа, через который в этот небольшой, защищённый со всех сторон карман проникала химера, теперь никто не охраняет. И прежде чем наступит ночь, с этим придётся что-то сделать, если мы не хотим отбиваться от высокоуровневого гостя. Есть идеи, как замуровать дыру? спросил я у до предела вымотанной девчонки которая еле держалась на ногах, но та лишь сонно помотала головой. «Можно поступить так же, как с отверстием внизу. Заложить проход кусками железного древа. Нам повезло, что он располагается снизу. Не факт, что уже найденных осколков хватит, но если перекопать землю, то отыщутся еще. Пойдем. Ночью характеристики качаются быстрее, так что потраченное время проведем с максимальной пользой». Как только Риана поняла, что именно я сказал, то как-то нервно пискнула и тут же выдала другую идею решения проблемы. Она предложила замаскировать проход болотной лозой, которая обильно опутывает всё пространство вокруг. Нам только и надо, что немного подправить направление роста, не убивая отросток. Я всегда знал, что голова бойца может выдать поистине гениальную мысль, лишь бы увильнуть от тяжкой физической работы. Только после того, как я проверил надёжность маскировки, объявил перерыв на отдых и разрешил спуститься вниз. На разговоры у девчонки сил не осталось. Как только она дотащила своё тело до мягкой выделанной шкуры, то мгновенно отрубилась. Усмехнувшись одними уголками губ, укрыл девушку одеялом и направился разводить костёр. Что-то становится зябко, да и приятно работать, глядя на языки пламени. Есть в них что-то магическое. Как только я устроился на шкуре, Мне на колено запрыгнул ставший мрак, лизнул руку, получил порцию тёмной энергии в качестве награды, после чего удовлетворённо уркнул, свернулся клубочком и тут же засопел. Я почесал друга за ухом, но тот даже не проснулся. Всё это время он исправно выполнял приказ и занимался физическими упражнениями до опустошения шкалы бодрости. Положив рядом с собой прихваченную в качестве примера стрелу Рианы, Достал из инвентаря несколько костей первого уровня и пожелал, чтобы на этот раз тёмная энергия приняла оброс ножа. Родная стихия подчинилась, и я отругал себя за несообразительность. Ведь мог же догадаться сделать это раньше. Без особого труда нарезал кость на равные отрезки и начал осторожно придавать им нужную форму. Работать таким способом было очень удобно. Энергетический нож был способен нарезать кость невероятно тонким слоем, что позволило мне со временем в точности повторить наконечник стрелы и создать заготовку. Наконечник стрелы из кости тёмного эльфа, изготовленный начинающим неумелым мастером. Заготовка первого уровня. Качество низкое. Прочность 10 из 10. Без древко и оперения изделие не может называться стрелой и является лишь заготовкой, не способной наносить урон. Цена продажи 1 медный ас. Шанс успешного начертания одной руны от 19 до 25%. Двух рун от 4% до 6. Ага, а вот это что-то новенькое. Появился разброс шанса начертания. Видимо, это связано со ступенью руны. Для более совершенных рун шанс начертания выше. Но проблема заключалась в том, что мне не была известна руна, увеличивающая урон изделия. Так что идею усиления наконечника пришлось отложить до лучших времён. Чтобы не заниматься бесполезной работой, решил для начала смастерить одну стрелу и сравнить её характеристики с одной из колчана Рианы. Если результат будет в разы хуже, Тон нет смысла тратить на это время. Аккуратно переложив дыхнущего мрака на тёплый камень, сходил к стенке древа, возле которого мы устроили склад, и отыскал несколько испорченных во время боя с химерой стрел. Их наконечники пришли в полную негодность, но я всё равно решил прихватить их с собой. Аккуратно срезав старый наконечник, расщепил древко. Благо, оно тоже оказалось первого уровня. Загнал туда черешок моего изделия из кости и обмотал всё это высушенным сухожилием болотника. Как и ожидалось, первая попытка крафта, нужный термин, используемый геймерами, подсказала Риана, провалилась. Я уже начал привыкать к подобным выкрутасам системы, поэтому совершенно спокойно приступил к следующей попытке. Успеха удалось добиться лишь с пятого раза. Видимо, тот факт, что не все части изделия созданы мной самостоятельно, сыграл негативную роль прочитав системное описание, хмыкнул. Честно сказать, результат меня удивил. Стрела из эсминерского тиса с наконечником из кости тёмного эльфа, изготовленная начинающим, неумелым мастером. Расходник первого уровня. Качество низкое. Прочность 10 из 10. Урон от 3 до 5. Бронепробиваемость 1. Скрытое свойство: только для тёмных созданий. Плюс 100 к урону, тьма, во время использования классовых навыков. Требования, ловкость, 5. Скрытое свойство видно только для темных. Цена продажи, два медных аса. Внимание! Светлые маги способны почувствовать темную энергию, заключенную в предмете. Шанс успешного начертания одной руны от 25 до 30%. Двух рун, от 6 до 8%. С одной стороны, маленький урон изготовленных мной стрел и низкая бронепробиваемость значительно уступали своему аналогу. Стрелы Рианы имеют куда лучшие показатели, но вот дополнительный бонус к урону тьмой довольно хорош. Нужно попробовать нанести на стрелу руну шох. Возможно, увеличение ёмкости тёмной энергии скажется на уроне. Но даже если нет, то такая работа значительно прокачает навыки. Работа меня сильно увлекла. С опытом ошибок стало гораздо меньше, и через несколько часов возле меня возвышалась небольшая горка наконечников. Единственным сдерживающим фактором моего созидательного порыва являлось малое количество древков. Если Риане понравится результат моих трудов, то надо будет позаботиться древесиной и оперением для работы. Ещё через полчаса передо мной лежали 15 готовых стрел, от которых осталось лишь 6 после того, как я закончил наносить руны. Но оно того стоило. После того, как руна «Шох» заняла свое место, урон тьмой, как я и рассчитывал, возрос до двухсот. Успешное зачарование предмета принесло аж пять процентов к прогрессу навыка, что меня очень вдохновило. Но когда я повторил успех, то понял, что система столь щедра лишь в первый раз. Но отчаиваться не стоит, даже наоборот. Это лишь мотивирует совершать новые открытия в этом невероятно интересном мире. Ты что, ещё не ложился? послышался сонный голос Рианы. Нет, ночью идёт десятипроцентный бонус к прогрессу, не целесообразно тратить это время на сон. Признавайся, ты андроид? сладко зевнув, спросила девушка, а потом всё же пересилила лень и подсела к уже догорающему костру. Если ты имеешь в виду человека подобного роботу, то нет, я не андроид. Но по долгу службы приходилось не раз бодрствовать несколько суток, так что для меня это не проблема. Значит, всё же военный, проборчала себе под нос Риана, но я пропустил этот комментарий мимо ушей. Взгляни на это, я протянул ей свою кустарную поделку. Девушка скептически осмотрела стрелу но по расширившимся от удивления глазам я понял, что она применила познание сути и увиденное ее впечатлило. Бронепробиваемость отстой, но для магического урона это не главное. Если у противника не будет магической защиты, то урон пройдет в любом случае. Если суммировать урон стрелы и урон обилки, то получается очень вкусно. Честно сказать, ты меня удивил, Оникс? Не думала, что на твоём уровне развития навыков можно создать что-то приличное. С утра займёмся поиском нужных ингредиентов для крафта. Ещё пара таких ночей, и я возьму второй уровень изготовления предметов. Тогда получится работать с материалами второго уровня, и мои возможности существенно возрастут. Ты собрался за неделю поднять такой сложный навык, как изготовление предметов до первого уровня? Провёл девчонки вновь поползли вверх. Может, получится и раньше? Всё зависит от того, хватит ли мне нужных ингредиентов. С костями проблем нет, их мы натаскали много. Но вот древесины и перьев для хвоставика у меня пока нет, спокойно ответил я, сделав вид, что не заметил её удивления. Могу пожертвовать частью своих стрел, предложил Рианна. Не стоит ломать хорошую вещь, чтобы сделать другую. Да и результат будет лучше, если я сам добуду все необходимые ингредиенты. Ты ведь понимаешь, что это будет работать только с материалами первого уровня? Для добычи чего-то более сложного требуется определенный навык или даже профессия. Понимаю. Универсальных специалистов, способных одинаково хорошо выполнять самую разнообразную работу, не существует ни в одном мире. В цифровых мирах можно было бы добиться успеха во многих областях. Но сдерживающим фактором выступает система, ограничивающая возможности игрока. Кстати, давно хотел спросить, количество слотов под навыки, умения и характеристики с ростом уровня увеличивается? Да. Каждый 25 уровней добавляется по одному слоту. А на сотом и двухсотом можно взять ещё одну профессию. Отлично. Я вижу, ты передохнула. 10 минут на приём пищи. А пока я обновлю полосу препятствий, надо будет завтра натаскать нужные материалы и соорудить тебе мишени. Будем отрабатывать стрельбу на бегу. Судя по вытянувшейся физианомии девушки, она не ожидала столь резкой смены темы разговора и хотела начать спорить, но я не дал ей такой возможности, отправившись восстанавливать некоторые повреждённые элементы полосы препятствий. Если честно, то я намеренно уходил от долга в разговор, хотя видел, что у девчонки накопилось много вопросов, да и у самого их было немало. Но сейчас показывать свой интерес нельзя. Пусть Риана помаринуется в собственных мыслях и догадках, а что-то полезное можно выудить в таких коротких беседах как бы между делом. Зачем мне все это нужно? Ведь у Рианы и Сергана есть задание, в условиях которого четко прописано ввести меня в курс дела. Все очень просто. Во время совместных занятий можно понять, что за человек находится рядом с тобой. Длинный разговор двух незнакомых людей мало способствует открытому общению. Можно соврать, можно что-то утаить, не договорить, можно не снимать маски, которые все мы привыкли натягивать на лица, чтобы закрыть свой внутренний мир от постороннего взгляда. Когда мы впервые встретились, она воспринимала меня как абузу, новичка, пока мало на что способного и знающего, как объект для выполнения задания. Сейчас же всё изменилось. Я не набросился на неё с расспросами, занимаюсь своими делами, как будто ничего необычного не случилось. Вокруг меня происходит что-то странное, и это интригует. Я видел, какими глазами она посмотрела на детёныша химеры, когда поняла, что он является моим питомцем. По одному её взгляду я понял, что приручить зверя очень непросто. А заполучить себе в питомце опасного хищника, естественно, в будущем, вообще нечто за гранью возможного. Умелый наблюдатель может многое понять, анализируя поведение человека, особенно когда ставишь его в непривычные и не очень комфортные условия. Слабый начнёт ныть и пытаться отвертеться от навязанных обязанностей, с такими мне не по пути. Сильный будет терпеть. С такими людьми можно работать. Вот выясню, к какой категории относится Риана. Тогда уже можно будет вести серьёзные разговоры. Я не собираюсь открывать все свои тайны первой встречной. Вдруг как только она выяснит, что я получил задание атаскать семя королевского Меллерна и возродить народ тёмных эльфов, то побежит к светлым в надежде, что столь ценная информация поможет успешно завершить испытание. Нет, я не могу так рисковать. У меня всего лишь одна попытка. Тем более я не уверен, что девчонка говорит мне правду. Ну что, готова? крикнул я девушке, на в ответ услышал лишь вялое мычание. Отлично, пропустив мимо ушей ядовитое шипение, последовавшее далее, скомандовал. Делай как я. У нас впереди ещё большая половина ночи. Садист, еле слышно пробурчала Риана, но всё же пристроилась сзади и побежала следом. Стержень в ней есть, это хорошо. Гоннора много, но это болезнь молодости, лечится временем. Ладно, будем посмотреть, как любил говорить отец.